Глава одиннадцатая. Спал я тревожно. Болела голова после приема проклятого снадобья, мелькали картинки из прошлой жизни, вернее, из прошлых жизней. Почему-то приснилась здешняя мама в шортах и майке. Вроде как мы с ней шли по широкой улице мимо витрин магазинов, и моя голова была аккурат ей под мышку. А мимо проносились машины, навстречу шли девчонки со смартфонами возле уха. А я предвкушал покупку нового телефона. Мама обещала. Глупый сон. Смесь всех моих воспоминаний. Жаль мне здешнюю маму. Хорошая была девчонка, это точно. Прожила совсем ничего. 20 с небольшим лет. Меня с ней не было, когда она умирала. Меня после драки на балу увезли и поселили в глухом поместье, где я общался только со слугами и с теми, кого ко мне допускали. На целых восемь лет моим главным собеседником, если не считать других учителей, стал учитель. Как его звали на самом деле, я не знал и не знаю сейчас. Да его все так и звали — учитель. Сухощавый, жилистый, невероятно сильный и ловкий, он был похож на многоборца на пенсии, который так и не бросил свои занятия спортом. Ни одной лишней жиринки, ни дня без занятий. Он бегал рядом со мной, делал все то, что делал я, только... Лучше меня. Гораздо лучше. По крайней мере, до тех пор, пока я не перешагнул рубеж 14 лет. Если нас поставить рядом, можно подумать, что мы родственники. Оба сухие, жилистые, оба ничем не примечательны. Даже взгляды и те похожи. Учитель постарался за эти 8 лет сделать из меня то, что я сейчас из себя представляю. Сделать своей копией. Впрочем, я и сам не знаю, что из себя представляю. Тот, прежний я, давно уже слился со мной нынешним. Невозможно жить в некой среде и не пропитаться ее духом, ее понятиями. Хотя, конечно же, мировоззрение меня тогдашнего преобладает в моем мозгу. Например, я уже не удивляюсь тому, что в этом мире существует рабство. Принял это как факт, и таковое положение дел меня не шокирует. Вообще, я уже давно живу по принципу «наслаждайся каждым прожитым днем, и если ему следуешь», Все становится на свои места. Я уже умер, так что каждый прожитый день в новом молодом теле — это подарок. И еще, знаю, что смерти на самом деле нет, жить легче. Даже если я умру, то совсем не умру. Переселюсь в новое тело и снова буду жить. Так легче, правда. Все-таки те, кто верил в реинкарнацию, как оказалось, были правы. О смерти мамы мне сообщили, но поехать на похороны не разрешили. Сказали, что уже все сделано. Тело сожгли, а в родовом поместье поставили памятник. Почему сожгли? Потому что заболела странной болезнью. Сгнила заживо в считанные дни. И не смогли помочь маге-лекари. Может и к лучшему, что я ее не видел такой. Лучше пусть она останется в моей памяти красивой, сексуальной, шальной девчонкой. Ну, хоть убей, не верю, что маги не смогли ее вылечить. Тут такие маги... Удивительно, что богатые люди еще умирают. Маги-лекари творят с телами такое, что не приснится земным врачам. Какой там рак, какие иммунные заболевания. Тут даже конечности отращивают, чуму излечивают одним прикосновением. Только деньги плати, и немалые. Зачем? За что убили? Да кто знает. Может, что-то увидела, услышала, когда служила императору. А может, из-за моего папаши. Когда он устроил бунт, собрав кучу своих сторонников, погибло много верных трону людей. Гражданская война, чего уж там, никто никого не жалеет. Хотя, честно сказать, я не понимаю, какое отношение наложница имеет к своему господину, кроме как постельное дело. Если некий человек провинился перед государством, чтобы перестрелять всех наложниц, его собак, кошек и попугайчиков? Ну, бред же в самом деле. Хотя тут другой мир. И есть его его понятие кое-что от Востока. А на Востоке свое понимание справедливости. Утром в столовой на меня косились едва не показывали пальцем. Ну да, подозреваемый в убийстве. Таскали на допрос, применяли сыворотку правды. Точно убийца. И не важно, что не смогли доказать, народу-то виднее. Никого знакомого не встретил, быстренько поел, не глядя по сторонам, и отправился на занятия. Уже перед самой аудиторией встретил сыщика, который вчера допрашивал. То ли он меня нарочно ждал, то ли так получилось, но факт есть факт. Мы едва не столкнулись у входа. Я попытался его обойти, но сыщик мне этого делать не дал. Ухватился рукой за плечо. Я бы мог легко вывернуться и разбить ему лицо, но, само собой, это было бы опрометчиво. И, наклонившись к уху, тихо сказал. «Я знаю, что это сделал ты. Меня не обманешь. У меня чуйка, как у собаки». «А вы не пробовали выслеживать оленей?» Буркнул я только ради того, чтобы хоть что-то сказать. «Очень уж не люблю оставаться в долгу». «Мои олени — это такие, как ты», — хмыкнул сыщик, все еще держа меня за предплечье. «Я никогда не ошибаюсь, не схожу со следа, и ты напрасно думаешь, что сумел ускользнуть. Семья умершего парня очень мстительна и жаждет крови, и не важно, что он был полнейшим говном. Это был их близкий человек, сын, брат, племянник». Так что теперь жди ответного удара, ходи и оглядывайся. После такого радостного сообщения сыщик выпустил мою руку и, не прощаясь, повернулся и пошел по коридору. Ну а я смотрел ему след, чувствуя, как внутри поселился предательский холодок. Будто только что выпил бутылку ледяного на грани замерзания пива. Ну что ж, этого следовало ожидать. А что, если бы я убил этого парня на дуэли? Было бы лучше? «Вообще-то я собирался сделать именно так, но потом все-таки передумав, стоило мне влезать в судьбу девчонки, которая, по большому счету, мне безразлична?» «Я думаю, стоило. Я бы себя перестал уважать, если бы не предпринял какие-то шаги к ее спасению. И не жалею о том, будь что будет. Зато поднял карму на несколько пунктов. Если меня все-таки убьют, возможно, что в новом теле жить мне будет гораздо комфортнее». Главное, чтобы в девку не засунули. Студент Ольгар! Кликнул меня преподаватель, и я невольно подтянулся, едва не встав по стойке смирно. Вот сколько лет прошло, а никак не могу избавиться от привычек служаки. Хорошо, хоть рука не тянется отдавать честь. Студент Ольгард, вам нужно пройти в медицинскую часть! Скомандовал тот же преподаватель. Я невольно скривился, подозревая не самые лучшие. «Здоров ведь! Какого черта мне делать в медчасти?» Предчувствие его не обманули. Помню этот мультик про зайца. «Ты съел мою морковь!» В общем, в медсанчасти мне сообщили, что необходимо выпить вот это снадобие, не уточняя, что за снадобье и какие плюшки мне за это свалятся. Само собой, пить я это отказался, до тех пор, пока мне не объяснят, зачем такое надо» и что, собственно, от меня желают получить. На что получил раздраженный ответ от лаборанта, студента пятого курса, что я не должен кабениться, а просто взять и опрокинуть содержимое мензурки в мой болтливый рот. В противном случае он сообщит о моем поведении в ректорат, и мне попухнет за мою строптивость. Само собой, я взбеленился на такое хамство и посоветовал лаборанту засунуть мензурку себе в анус, а потом идти и жаловаться, можно даже в Министерство внутренних дел или в Министерство сельского хозяйства, А лучше всего хозяйки портового борделя. Результат будет примерно тем же. Скорее всего, дошло бы до драки. Но тут вмешался появившийся в лаборатории заведующий кафедрой лечебной магии, маг высшей категории Эрдель сон Так он мне представился. Мужчина статный, красивый, седовласый, как и большинство высших магов. Он обладал умением втираться в доверие, чему способствовали его обворожительная улыбка и бархатный голос так что ему не стоило большого труда погасить ссору и убедить меня принять лекарство. Я еще немного поортачился, но снадобие все-таки выпил. Со слов же Сона, это снадобие на время увеличивало мои возможности как мага примерно раз в 50, доводя их до уровня высшего. И что это снадобие стоит больших денег. И вот чтобы погонять меня на высоких скоростях, мне устроили что-то вроде турбонаддува. Ну вот любопытно им, что же такое может из меня получиться. Мой организм после принятия снадобья должен был войти в пик своей силы примерно через полчаса. Так что осталось время отвезти меня в подвальную лабораторию для испытания опасных и сомнительных по действию артефактов, представлявшую собой что-то вроде противоатомного бункера. Стал стенами стенами, сложенными из грубых камней, сцепленных раствором, замешанным на куриных яйцах. По крайней мере, я о таком читал. С дверью, окованной толстыми листами бронзы, и четырьмя артефактами поглощения, стоящими по углам длинной комнаты, очень похожей на тир. Я бывал в подобных тирах не раз и не два. Как минимум раз в полгода мы сдавали зачеты по стрельбе, но желающие оттачивали свое мастерство стрелка уже самостоятельно. Я хорошо стрелял, на уровне мастера спорта. Что не мудрено, опер, который не умеет хорошо стрелять, как и драться. Это желанная и законная добыча преступника. Кому нужен беззубый сыскарь? который из задержания не может провести и сам того и гряди попадет под раздачу. В подвале было довольно-таки людно. Не менее десятка мужчин и женщин возбужденно переговаривались, когда я вошел в лабораторию, и замолчали, увидев меня. Я даже поежился, маньяки, да и только. Глаза горят, румяные, возбужденные, как коты, обступившие клетку с попугайчиком. Но так хочется выволочь голубую пернатую гадину и поиграть, поиграть с ней пока не издохнет с жалобным писком. Вот я сейчас и был этим самым попугайщиком. Поприветствовал толпу желающих получить комиссарское тело легким поклоном и громким возгласом. «Приветствую вас, господа!» Что было воспринято благосклонно? Кивками. А одна женщина, на вид лет около 25-30, очень красивая, ухоженная, модельного вида, помахала мне ручкой, будто давно знакомому и желанному кавалеру, после чего удостоилась нескольких быстрых взглядов от коллег. «Студент Ольгард», — обратился ко мне профессор Десамбль, — «вас пригласили сюда для того, чтобы вы продемонстрировали уважаемому собранию, какими способностями обладает черный маг. Мы получили разрешение использовать снадобье, усиливающие ваши способности до некоторого уровня, превышающего ваш нынешний во много раз. Я предлагаю вам попробовать использовать ваш потенциал разрушения, попытавшись уничтожить некоторые предметы из тех, что установлены вон там». Он показал на дальнюю стенку Тира. «Вы должны выбрать один из предметов и уничтожить его, послав в него проклятие. То есть, напустить порчу. А мы будем смотреть на то, как вы это делаете, считывать вашу ауру и записывать на зрительный артефакт. Вам это понятно?» «Хм, понятно», — хмыкнул я. «Только одно непонятно. А каким образом я могу все это сделать, если черное колдовство просыпается у меня только тогда, когда я сильно разозлюсь?» Хм. — озадачился десамбль. Я как-то об этом не подумал. У вас же еще ментальный барьер не сломан. Ладно, все равно попробуйте. Даже если не получится, мы понаблюдаем за происходящими в вашем организме процессами. Даже недовершенное заклятие уже изменяет ауру. — Десамбль, все-таки стоило вначале сломать барьер. С досадой заметила та самая красавица, которая мне махала. — Какого демона не заботились этим сразу? — Собирались. Так же досадливо ответил профессор. Но тут произошло событие, понаехали следователи, сыщик всех допрашивал и упустили из виду. — Все как всегда, — язвительно заметила женщина и помотала головой, будто отгоняя дурные мысли. Ей это, наверное, удалось, потому что лицо ее снова стало приветливым и прекрасным. А вот мне еще больше стало не по себе. Так не по себе, что захотелось встать, послать всех нахрен и уйти. И к черту эту поганую академию. Сбежать, спрятаться в провинции и... Промышлять воровством и грабежами? А чем еще я могу заняться? Если только играть на лютни в тавернах. Но мне нельзя будет появляться при больших скоплениях народа. Так что альтернативы нет, только криминал. А я не хочу грабить и убивать людей. Есть еще путь — пойти в наемники. Но опять же, я не хочу убивать невинных людей. — Сейчас мы все поправим! Радостно возопил диссамбль, и, наклонившись к лаборанту, что-то ему сказал. Тот кивнул, глядя на меня, и растворился за тяжелой дверью. «Сейчас принесут снадобье, и мы начнем. Не беспокойтесь, господа. Еще три часа пациент будет находиться на пике своей силы, так что мы успеем все увидеть. Если кто-то хочет пить или слегка перекусить, вон там на столике есть все, что вам нужно, вплоть до легкого красного и белого вина». Сидящие тут же зашевелились, и несколько человек подошли к столику с угощением. «Мне ничего не предложили». Новое снадобье было истине черным, густым, жгло глотку и разогретым металлом опустилось в желудок. Чем-то похожее на водку, которая холодна, но горячит пищевод. Как и в случае с первым снадобьем, я ничего, абсолютно ничего не почувствовал. Опять же, кроме неприятного вкуса. Стараясь не думать, из чего его варили. Очень похоже на дождевых червей. Как определить, действует снадобье или нет? Черт его знает. Ах, какие у них радостные рожи, как у детей в предвкушении получения мороженого. Какого черта? Неужели это и на самом деле так интересно? Хм, а это что? Что за свечение? Опа! Я ауры вижу. Точно, я вижу ауры. Вы видите ауры, курсант? Десамбль, видимо, заметил мое смятение и то, как я разглядываю толпу. Немудрено заметить, если у меня челюсть отпала. Одно дело неосознанно, в полусне или в приступе злобы кого-то проклясть, и другое, когда ты видишь, когда по твоему желанию творится колдовство. — Вижу, — буркнул я, не особо заботясь о приличиях. — Не добавил профессор, не добавил господин преподаватель. Разговариваю на равных, как со своим товарищем по группе. — Отлично! — обрадовался диссамбль. — Теперь получите конкретное задание. Видите вон тот обрубок бревна? «Ну, тот, на котором какой-то умник нарисовал глупую рожу!» Зрители захихикали. «Выпусти в него заряд проклятия! Представь, что это бревно болеет, превращается в труху, рассыпается! Господа, приготовились! Начинаем! Давай!» Я посидел, соображая, что же мне делать, и стал фантазировать. «Вот это бревно чернеет, делается старым, ветхим! Вот оно!» Бревно рассыпалось в порошок с легким шелестом, почти неслышным с моего места. А может, и вообще не слышным а шорох был мной выдуман. Или это выдохнули зрители, увидевшие, что именно я сотворил с бревном, которое казалось почти несокрушимым. «Отлично! Замечательно!» — восхитился десамбль. «Вы заметили, господа, как переменилась аура студента? Красные и черные линии возникли в самый последний момент, так будто они лежали где-то на хранении. Теперь вы поняли, почему черные маги практически никогда не попадают в поле зрения наблюдателей?» «Их аура ничем не отличается от ауры обычного мага!» «Не совсем так», — заметила с места красотка. «Я отметил тот факт, что линии синего цвета и линии зеленого цвета были толще, чем у мага даже уровня архимага. Имеется уклон в магию Земли, что сейчас и доказал наш студент. Вначале запульсировали синие и зеленые линии, затем уже поднялись красные и черные. Делаю вывод. Все эти цвета в организме черного мага взаимосвязаны». «Хорошо». Спасибо за комментарий. Кинул десамбль. Теперь попробуем черную магию на металле. Студент, попробуйте то же самое с полосой металла. Давайте. Я посмотрел. Да, полоса металла толщиной в палец. Кстати, денег стоит. Металл есть металл. Железо дорого, особенно хорошее железо. Неужели они ради того, чтобы посмотреть на мои способности, уничтожат металла на несколько серебряных монет? Они дурно обеспечивают Академию, не бедствует точно. Итак, поехали. Представляю, что железо рассыпается. Раз, два, три, опа! А ничего и не происходит. Еще раз. Нет, эффект нулевой. Так, в чем дело? Начинаю закипать. Злость тихонько вползает в душу. Это что за черт? Какая-то там железяка смеет сопротивляться. Да на, получи!» Полоса вдруг вспыхивает ярким искрящимся светом и нагревается до бела. Запах окалин тепло, пахнувший даже через расстояние, свечение, как от светильника. «Это что еще за чертовщина? Ну, держись, гадина!» Кипящая радостная ярость овладевает всем моим существом. «Это как на ринге, когда противник не сдается, сопротивляется так, что только искры летят». А тебе не страшно, а ты не можешь думать ни о чем, кроме как о том, чтобы выбить дух из этого упрямого подсака. И вот сейчас я уже жахнул. Да так, что заболела голова, и перед глазами закружились черные мухи. Даже слегка затошнило, так я напрягся. Чем напрягся, не знаю, но ощущение было такое, как если бы я поднял штангу запредельного, никогда еще не поднятого мной веса. «Искры, треск!» Полоса металла рассыпалась, опав на пол светящимися красными точками. Запах окалина усилился, и я рухнул на стул без сил. По лицу течет пот, руки мелко дрожат, в коленях слабость. Неужели я так слаб? Какая-то жалкая полоска металла. «Профессор, что это такое было?» Это подала голос женщины на вид лет 50, а на самом деле, может, и 200 Кто у этих магов определит возраст? «Я зафиксировала выброс магической энергии». Не менее чем в 50 мегамадов. Мальчик едва не выгорел. Вы только посмотрите на него. Ему плохо. Хм. Диссамбой слегка смутился, но тут же взял себя руки. Успокойтесь, господа. Студент в порядке. Я и не сомневался, что он справится с заданием. Зато теперь мы знаем его потенциал. А что касается металла? Как вы поняли, он был защищен от воздействия магической энергии. Я заранее подготовил эту полоску к работе, сделав из нее нечто подобное артефакту, сопротивляющемуся воздействию. Сделано это было с целью раскрыть потенциал студента и исследовать его способность преодолевать защиту объекта. Теперь мы знаем, что черный маг способен пройти через магическую защиту на уровне 50-70 мегамадов. Кстати, в пике студент выдал именно около 70 мегамадов, что и зафиксировал считывающий артефакт. Сейчас я дам ему укрепляющего, и мы продолжим. А пока прошу вас делиться информацией о том, что заметили в ауре пациента во время его магической активности. Они мучили меня еще часа два, подогревая бодрящими снадобьями. Наконец, когда я уже практически лежал пластом, меня сопроводили в общежитии, сказав напутственные слова, вызвавшие мне желание бежать на край света. — Замечательно поработали. Через неделю продолжим. — Почему через неделю? — Потому что это самое снадобие усиления способностей нельзя применять чаще, чем раз в неделю. Иначе можно напрочь лишиться своих способностей. — Выгореть, как говорят маги. — Кстати сказать, я бы не особенно и протестовал против выгорания. Магом я быть не собирался, не хотел и никогда не думал, что им стану. Да еще и черным магом. Лишнее внимание к своей особе. Зачем? Все то время, что меня тренировали, делая из мальчика-убийцу без страха и сожаления, затачивали под полное отсутствие магических способностей. И вот теперь я должен перестраиваться, что дается не очень-то и легко. Не знаю, с чем и сравнить. Наверное, это как человека, долгие годы обучавшегося стрелять из всех видов легкого стрелкового оружия, начинают учить стрелять из пушки. Тоже стрельба, тоже смертельно для противника, но все ведь совсем другое. Добравшись до постели, я упал ничком и тут же провалился в тяжелый темный сон. Именно темный, черный, как угольная шахта без освещения. Оля Лукойя меня точно не любит, ведь я плохой мальчик, шалун, а значит для меня темный зонтик. Проснулся еще под утро, еще до рассвета. Дурная привычка. Сотни раз я просыпался именно так, до рассвета, и, клацая зубами от утреннего холода или отлившихся за шиворот капель дождя, отправлялся бегать кросс. Надо отдать должное учителю. Он бегал рядом со мной, молчаливый и угрюмый, как сама смерть. Впрочем, это обстоятельство никак не извиняло взрослых, издевавшихся над ребенком так, будто это был половозрелый, взрослый призывник, который по долгу своему обязан был исполнять их дурацкие приказы. А я ведь был всего лишь домашним мальчуганом, который в своей жизни видел только дворцы и мать, ветреную, хотя и совсем не глупую женщину. Не знаю, что было бы, если бы в этом мальчишеском теле сидела душа настоящего Эдвина. Скорее всего, он покончил бы с собой, не выдержав издевательств учебы. Впрочем, если бы в теле сидел настоящий Эдвин, до такой учебы точно дело бы не дошло. Не было бы драки на балу, а если бы и была, то не с таким разгромным счетом в мою пользу. А значит, не было бы и учебы. Но все эти многочисленные «бы» не имеют никакого значения». В истории нет сослагательного наклонения. Что было бы, если бы... Оставлю это все для шустрых писателей-фантастов. Все так, как оно есть, и по-другому быть не могло. Не знаю, существуют ли боги, но у меня большие, просто-таки огромные подозрения, что они есть, и что почему-то эти сущности занялись моей судьбой. Играют со мной, как ребенок с котенком. Могут погладить, а могут сделать больно, потому что жестоки, как дети». Или как боги.